Верховный суд занял линию, которая противоречила прежним обычаям израильской судебной системы. До 1980-х годов Верховный суд считал себя уполномоченным толковать законы в рамках юридических прецедентов, оставаясь при этом верным букве закона. После этого он начал интерпретировать законы, основываясь на том, что судьи считали нормативными ценностями, изложенными в Декларации независимости Израиля как еврейского демократического государства. Это был переход от судебного формализма к активности. Верховный суд стремился участвовать в формировании характера и ценностей государства, Крайне сомнительно, что в мире есть еще один судебный институт, за исключением Верховного Суда Соединенных Штатов, чья активность и участие в вопросах политики столь велики, заявил юрист Амнон Рубинштейн. Судебный активизм заключался в расширении сферы действия локус станди, латинский, статус жертвы. Право гражданина или органа на подачу заявления в Верховный суд. В прошлом данное право предоставлялось только лицам, заинтересованным в деле или имеющим прямое отношение к нему. Теперь любой гражданин мог подать в Верховный суд любой запрос, представляющий общественный интерес, а это означало, что суд мог пересматривать решения исполнительной и даже законодательной, ветвей власти. Все может быть рассмотрено судом, заявил судья Аарон Барак, председатель Верховного суда с 1995 по 2006 годы. На это изменение явно повлияла американская система правосудия. В первые годы существования израильского государства судьи исходили из континентальной правовой традиции. Теперь. Источником влияния служили США, где многие израильские юристы изучали право. Американская система правосудия настороженно относится к государству и стремится ограничить его власть, поощряя индивидуализм за счет приверженности обществу. Верховный суд Израиля продвигал аналогичную либеральную повестку дня – проявлением чего стало принятие в 1992 году двух основных законов – основного закона о достоинстве и свободе человека и основного закона о свободе занятий. Со времен основания государства было признано, что вместо конституции, которая не имела шансов на принятие, Кнессет примет ряд основных законов. Эти законы имели бы более высокий статус, чем обычные законы, хотя об этом никогда не говорилось категорически, и могли быть отменены только большинством голосов в Кнессете. Кнессет принял эти два основных закона за несколько дней до выборов 1992 года почти без публичных обсуждений. Они составляют основу так называемой законодательной революции в Израиле, которую продвигал судья Барак в 1990-х годах. Два основных закона составляют Израильскую декларацию прав человека. До того, как они были приняты, основные свободы защищались декларацией независимости, правовой статус которой неясен. После их принятия Эти два основных закона стали основой сферы юстиции. Стоя над обычным законодательством Кнессета, они предоставляют Верховному суду право отменить закон, принятый Кнессетом, если этот закон нарушает равенство или индивидуальные свободы и права, согласно интерпретации Барака. Эти законы также включают определение Израиля как еврейского и демократического государства в духе Декларации Независимости. Эти два элемента, олицетворяющие сущность государства Израиль, были предметом бурных споров в смысле баланса между ними. Судья Барак определил еврейский характер государства в сионистских терминах, закон о возвращении, национальный гимн, флаг и герб, еврит и культура, еврейский календарь и еврейские праздники. Определение еврейского характера в этих терминах соответствовало светскому восприятию еврейского характера государства, но было несовместимо с восприятием иудаизма религиозными кругами, которые требовали углубления еврейского характера государства с помощью галахических законов и традиций. Кроме того, Израильские палестинцы, как теперь склонны называть себя арабы Израиля, а также еврейские постсионистские группы, о них будет сказано позже, утверждали, что существует кардинальное противоречие между характером Израиля как демократического государства и его характером как еврейского государства, что проявляется в преференциях по отношению к евреям, Например, в законе о возвращении. Этот вопрос все еще стоит в повестке Дня Израиля, что будет рассмотрено дальше. Возросшая власть судебной ветви стала результатом ослабления веры в политическую систему. Усиление судебной власти часто поддерживалось средствами массовой информации, которые также становились все более воинственными. Журналистские расследования, тщательно контролирующие правительство, получили развитие в основном в 1980-е годы, когда страх перед властями постепенно рассеялся. Возникло новое поколение молодых журналистов, не приверженных ни левым, ни правым, а только свободе прессы и собственному профессиональному росту. Они питали слабость к судебной ветви власти, которая оградила их от политиков, и они признали власть Верховного Суда как желательную, так и уместную. Старая партийная пресса, обычно выражавшая политические позиции своих владельцев, едва смогла выжить с приходом экономического либерализма. Одна за другой партийные газеты исчезли, закрылись, и были заменены электронными СМИ и местными газетами. Местные газеты были более поверхностными и не придерживались национальных ценностей. Их интересовали прежде всего собственные новости и экономический успех. Только Харец оставалась частной независимой газетой, продвигающей явно либеральную повестку дня. Были также две вечерние газеты и «Эдиот», Аронот и Маариф, все три, в особенности Стихарец, безоговорочно поддерживали судебную систему, судебный активизм и поддержка телевидения и прессы либеральных тенденций отразили, среди прочего, упадок республиканского мировоззрения, характерный для Израиля в 1950-х и 1960-х -1960 годах и Подъем западного либерального, в основном американского, этоса. В республиканском этосе гражданин имеет как обязанности, так и права. Этос подчеркивает коллектив, а не личность. Общественные интересы, а не права личности. На этом была основана первоначальная израильская идентичность. События 1950-х годов. ознаменовали упадок коллективистских ценностей и рост индивидуализма. Однако дух времени все еще находился под влиянием Второй мировой войны и Холодной войны, а на Западе по-прежнему дул националистический ветер. В Израиле патриотизм имел огромную силу в формировании характера людей. Напряжение по вопросам безопасности и экзистенциальная тревога которые оставались почти постоянным эхом в израильском обществе, замедляли отказ от приверженности общественным интересам. Таким образом, население было готовым записаться в армию и разделить бремя резервной службы. Только после шестидневной войны подул свежий ветер, который, по словам поэта Хаима Гури, подорвал идеологию осажденных и справедливых и вызвал сомнения в оправдании сионистского предприятия. Приход Бегена к власти, экономический либерализм, культура потребления и повышение уровня жизни разрушили основы старого этоса. На первый план вышли новые элиты, как религиозные, так и нерелигиозные, которые никогда не принимали республиканский этос, предпочитая ему религиозно-иудейский с одной стороны или либерально-западный с другой. Справа и слева появились силы, стремившиеся сформировать иную израильскую идентичность: ультраортодоксы, национально-религиозные деятели, схаз мицрахим, либеральные интеллектуалы Все они стремились обеспечить свою роль в формировании общественной жизни в Израиле и формулировании национальной повестки дня. Мультикультурализм, выросший из этой борьбы, казался не только неизбежным фактом, частью реальности, но и идеалом. В контексте нынешнего разнообразия Старая израильская идентичность казалась слишком единообразной, как будто диктуемой сверху и подавляющей иные формы идентичности. Хотя старые элиты утратили политический контроль и их роль в создании национального этоса снизилась, они по-прежнему доминировали в экономике армии, высшем образовании, СМИ и судебной системе, Однако потеря статуса, пугающие образы, рисуемые политическими противниками, озабоченность ростом власти масс под влиянием националистического и религиозного мировоззрения, все это вылилось в опасение, что демократия в Израиле исчезнет. По мнению исследователя Менахема Маутнера, 80-е годы характеризовались беспокойством либералов, то есть старых элит, по поводу наступления антидемократических правых на центры власти в израильском обществе. Эти либералы считали Верховный суд в частности и судебную систему в целом защитниками израильской демократии, последним бастионом, защищающим характер Израиля как демократического государства. Поэтому они не протестовали против судебной активности Верховного Суда, подрывающей статус Кнессета как законодательной ветви власти и автономии исполнительной власти, но поддерживали судебную систему во всех ее противостояниях с правительством. Представители ультраортодоксов ИСХАС имели веские основания жаловаться на то, что настойчивое требования Верховного Суда о равенстве не позволяет им использовать свою политическую власть за получение экономических выгод своим сторонникам, суд представил себя институтом, основанным на базовых ценностях Израиля, руководящим государством, несмотря на популистские тенденции в Кнессете. Как и другие интеллектуальные моды, Постмодернизм был импортирован в Израиль из Соединенных Штатов в конце 1980-х годов. Идея об отсутствии иерархии ценностей или культуры понравилась тем, кто считал, что старая израильская культура не позволяет им выразить свои воспоминания о родине, языке, обычаях и образе жизни, на протяжении многих лет окутанные туманом ностальгического романтизма. Мультикультурализм хорошо сочетается с постмодернизмом. Постмодернизм считал, что не существует культурного канона, а популярная и высокая культура имеют равную ценность. Добро и зло, высокое и низкое, правда и ложь, прекрасное и уродливое – все это относительно. Такие суждения основаны на определенных системах ценностей и не представляют универсальных истин. Эта концепция хорошо сочетается не только с мультикультурностью, но и с растущим статусом телевидения, как творца национальной культуры. История песен и музыки Мизрахи демонстрирует изменения, произошедшие в израильской идентичности, До 1980-х годов на радио и телевидении преобладали песни «Эрец Исраэль» и «Евритская ностальгия». Исполнители мизрахи, которых изгнали из центра израильской культуры на окраину рынков, где продавались их кассеты, тщетно протестовали против исключения. Продюсеры израильских медиа не предоставляли им сцену. Но теперь... с ростом политической власти мизрахи, большей осведомленностью общественности о прошлой дискриминации против мизрахи и новой открытостью для незападных культур, музыка мизрахи, особенно поп-музыка, смесь Востока и Запада, теперь определяемая как так называемый средиземноморский стиль музыки, покорила дискотеки, свадебные залы и, наконец, телевидение и радио. В то же время мизрахи потребовали, чтобы их культурная традиция стала частью исторического нарратива еврейского народа, а также сионизма. Министерство образования и университеты приняли вызов. Первоначально делались лишь символические попытки, но постепенно начали появляться исследователи и исследования, занимавшиеся данными проблемами, И главы еврейской истории, которые ранее не были должным образом представлены теперь, оказались открыты и включены в национальный нарратив. В то же время в Соединенных Штатах произошла феминистская революция, быстро достигшая Израиля. И здесь мультикультурализм давал преимущество на фоне продолжающегося существования патриархальных обществ, таких как арабское общество и часть еврейского общества, Женщины Израиля принялись требовать своего законного места в экономике и культурной сфере. Растущее число женщин, выходящих на рынок труда, поскольку для повышения уровня жизни требовалось, чтобы и муж и жена выходили на работу, и повышение уровня образования, открывшее новые виды занятости для женщин, привели к изменениям в семейных отношениях и отношениях полов. В этом Израиль ничем не отличался от других западных стран. Появление постсионизма и так называемых новых историков, молодых ученых, изучающих войну за независимость и первые годы существования государства, стало феноменом, возникшим в конце 1980-х годов и достигшим пика своего развития в 1990-х годах. Их исследования были основаны на документах конца 1940-х годов, доступ к которым открыли в государственных архивах Израиля. Эти ученые, каждый со своей точки зрения, оспаривали сионистский нарратив о войне за независимость и создании государства, подчеркивая катастрофу, постигшую арабов Израиля Нагбу. Некоторые из этих исследований... явились столь значительными, что со временем их результаты были интегрированы в новое понимание прошлого Израиля, однако эти исторические дебаты характеризовались ханжеским и гневным тоном. Мы были введены в заблуждение. Они продали нам кусок лжи. Создание государства Израиль было основано на первородном грехе, совершенном против палестинцев? Эти морализирующие ученые подчеркивали одну часть реальности и игнорировали другие. Появление новых историков совпало с появлением постмодернистской мысли, которая оспаривала претензии исторической науки как дисциплины, стремящейся как можно ближе приблизиться к истине. Переводчиками постмодернизма на израильские термины были постсионисты, считавшие исторические труды исключительно нарративом, то есть повествовательной моделью, которая адаптируется к потребителям и к настоящему. У каждой нации, у каждой социальной группы свой нарратив. Следовательно, нет сионистской так называемой истории – а есть история сионистского нарратива, которая оправдывает сионизм старым этусом рабочего движения, игнорируя при этом несправедливость, которую сионизм навязывал арабам, мизрахи, выжившим в Холокосте, женщинам и так далее и тому подобное. Некоторые постсионисты хотели, чтобы Израиль отказался от своего так называемого сионистского характера. Иными словами, прекратил давать преференции евреям, стал демократической страной, как любая другая, и прекратил дискриминацию арабских граждан, которые чувствуют себя бедными родственниками или гражданами второго сорта в еврейском и демократическом государстве. Они утверждали, что сионистская эра подошла к концу, и пришло время Израилю стать государством для всех своих граждан, За этим лозунгом было скрыто требование, чтобы Израиль повернулся от Европы на Ближний Восток, разорвал свои особые отношения с мировым еврейством и отменил закон о возвращении. На символическом уровне это означало изменение государственного гимна, слова которого относятся исключительно к евреям, флага и, возможно, на более позднем этапе, также. название государства, поскольку оно явно связывает его с еврейским народом. Другие постсионисты утверждали, что вся идея еврейского национального государства или любого другого национального государства устарела, учитывая наднациональные тенденции Европейского Союза и тенденции к глобализации во всем мире. Они утверждали... что еврейское национальное государство противоречит еврейской истории, поскольку по самой своей природе еврейский народ является народом диаспоры, а сионистский проект искажает его характер. Некоторые даже утверждали, что еврейского народа не существует. Существует только еврейская религия, а еврейская национальность – современное изобретение сионизма. Другие подчеркнули несправедливость, которую сионизм причинил евреям Мизрахи, утверждая, что их переезд в Израиль разрушил их диаспорные общины, подорвал патриархальную семейную структуру и культурные традиции и превратил Мизрахи в Израиле в дровосеков и водоносов. Были даже те, кто утверждал, что евреи Мизрахи послужили арабами иудейской веры изгнанными сионизмом из своей собственной земли. Феминистки утверждали, что сионизм умаляет вклад женщин в национальную культуру, не дает их услышать и даже приговаривает их к тяжелой участи в чужой стране. Также говорили, что государство Израиль недостаточно сделало для увековечения памяти о Холокосте и что до суда над Эйхманом в 1961 году израильская культура не отводила Холокосту надлежащего места в национальном нарративе. Парад обездоленных сионизмом стал нескончаемым. Любой, кто чувствовал себя несчастным или ставшим жертвой жизненных обстоятельств, тут же представлял свою трагедию как результат дискриминации, берущей начало в сионизме, Сионизм стал универсальной боксерской грушей для всех несправедливостей в отношении отдельных лиц и групп, в равной степени вызванных современностью, эмиграцией, национализмом или просто временем перемен. Эти вызовы израильской идентичности были оформлены справа еврейскими ультраортодоксами. а слева универсализмом, поддерживаемым либерализмом и индивидуализмом. Но эти две крайности охватывают лишь меньшинство израильского народа. Большинство израильских евреев воспринимали свое израильское гражданство как должное и не считали, что это противоречит иным идентичностям. Человек мог быть израильтянином и национально-религиозным избирателям СХАС, либеральным сторонником Верховного Суда или любым другим демократом. В вопросах общественного мнения, проведенных между 1970 и 1990 годами, подавляющее большинство респондентов определили свои основные потребности как проведение времени с семьей и чувство гордости за то, что у них есть государство. Несмотря на то, что большинство заявили, что они не религиозны, традиционные модели семейной жизни, совместное проведение праздников, субботняя трапеза и обряды инициации продолжали формировать израильскую семью и консервативную социальную модель. В то время как важность, которую люди приписывали потребностям коллектива в 1970-е годы, уменьшалась к 1990 годам в пользу личных потребностей, эти два элемента – семья и национальность – продолжали занимать первое место в списке приоритетов израильтян. В течение этого периода среднестатистический израильтянин имел три дополнительных года обучения и более часа дополнительного свободного времени в день – что свидетельствует о повышении уровня жизни. Львиная доля дополнительного свободного времени была занята телевидением, которое, хорошо это или плохо, стало мощным средством социализации. Израильтяне считали походы по своей стране своим любимым развлечением, в то время как молодые израильтяне после прохождения военной службы как правило, отправлялись в длительные поездки на Восток или в Южную Америку. Путешествие за границу теперь, когда стало доступным, сделало своего рода израильским обрядом инициации. Если в 1950-х годах Петра была романтическим идеалом отважной молодежи, то в 1980-х годах ее заменили, Долгие путешествия по Южной Америке. Некоторые писатели-ветераны описывали упадок республиканского этоса с радостью, другие с чем-то вроде злорадства. Роман Яакова Шаптая 1977 года Past Continuous, непрерывное прошлое, по сути, является гротескным надгробием старой догматической социалистической культуры и читателю трудно сказать, счастлив ли автор либо сожалеет о ее потере. Книги ее Хошуа Кеназа отражают переход от националистических коллективистских ценностей, которые часто оказывали невыносимое давление на личность, инфильтрация, проникновение. к постмодернистскому обществу, в котором подходит все, что угодно, ценности распадаются, а задаченное старшее поколение наблюдает за чужой, бессмысленной реальностью. Returning lost loves – возвращая минувшую любовь. Как было показано в предыдущей главе книги Амоса Оза и Миира Шалева, обращаются к утрате старого этоса с болезненным смирением. Другие писатели оживили уголки израильской реальности и даже реальности еврейской диаспоры, которые ранее не освещались. Давид Гроссман по-другому выразил память о Холокосте, а также голоса новых иммигрантов, которые восстановили свои дома в Израиле. «See under» — «Love» Смотри далее, «Любовь». The Book of Intimate Grammar, книга интимной грамматики. Аарон Апельфельд обратился к сценам своего детства в Европе во время Второй мировой войны и изобразил внутренний мир выжившего, который так и не освободился от этого мира. Хаим Беер изобразил детство в ультраортодоксальном Иерусалиме, Фидаз, – «Перья», а затем противостояние религиозного и светского миров Израиля 1950-х годов «Эт-Хацамит» – «Время обрезки». Стали появляться писатели, чье выражение своей принадлежности к израильской нации было сосредоточено на психологическом и культурном мире женщин-иммигрантов из исламских стран – Ронит Маталон и Дорит Рабинян описали новую израильскую традицию, которая не тоскует по старому этосу, но закрепляется в мультикультурализме нового Израиля и дает ему как воплощение, так и легитимность. Интифада. 8 декабря 1987 года Водитель грузовика попал в аварию со смертельным исходом в секторе Газа. Четыре человека погибли, многие получили ранения. Водителем был израильский еврей, а жертвами – палестинцы. В течение нескольких часов по сектору распространился слух, что водитель был родственником молодого израильтянина убитого палестинцами несколькими днями ранее, и что так называемая авария была преднамеренной местью. Слух на самом деле не имел под собой никаких оснований, но распространился как лесной пожар. В секторе газа вспыхнули массовые беспорядки невиданного ранее масштаба, Бунтовщики не уклонились от конфронтации с израильскими силами безопасности и проигнорировали приказ о введении комендантского часа. Беспорядки быстро охватили сектор Газа, а через несколько дней запылал и западный берег. Так началась интифада. Арабский. Буквально «вытряхивание». Как и в предыдущих случаях, спонтанных вспышек массовых беспорядков, израильские власти оказались застигнуты врасплох. Даже для руководства ООП в Тунисе интифада явилась полной неожиданностью. Но в ретроспективе кажется, что интифада была предопределенным извержением. Первые годы после шестидневной войны были годами так называемой просвещенной оккупации Даяна Палестинцы, ошеломленные поражением и оккупацией, были удивлены терпимым отношением израильтян к ним, которое противоречило страхам, подпитываемым, наводящий ужас антиизраильской пропагандой. Открытые мосты сделали возможным продолжать экономическую деятельность на западном берегу и даже позволили людям верным королю Хусейну получать поддержку Иордании, израильский туризм на оккупированных территориях, а также трудоустройство десятков тысяч палестинцев в так называемом «Малом Израиле», западная сторона границы так называемой «Зеленой линии», направили деньги в эти регионы и повысили уровень жизни там. Но этому процветанию пришел конец. Глобальный энергетический кризис в начале 1970-х годов и трудности, с которыми столкнулась израильская экономика в период с 1975 по 1985 годы, привели к замедлению экономического роста на западном берегу и в секторе газа. Занятость в Израиле по сравнению с предыдущим десятилетием снизилась. В начале 1980-х годов мировые цены на нефть упали, и многие палестинцы, ранее зарабатывавшие себе на жизнь в странах Персидского залива, перестали отправлять деньги семьям. Эмиграция с западного берега, в 1970-е годы ограничивавшая демографический рост, резко снизилась, поскольку в нефтедобывающих странах спрос на рабочую силу упал, Таким образом сложилась ситуация, при которой рост населения, в том числе в результате усовершенствованной системы здравоохранения, сопровождался сокращением доходов и занятости. Израиль не инвестировал в экономическое развитие территорий и блокировал попытки развивать местную промышленность, опасаясь конкуренции с товарами израильского производства. Израиль относился к оккупированным территориям как к замкнутой экономике, которая должна покрывать свои расходы за счет доходов. Он также не инвестировал налоги, собранные за разрешение на торговлю, работу, доход и так далее, на благо жителей территорий, в то время как в начале 1980-х годов уровень жизни в Израиле упал. В Иордании наблюдался экономический рост, и жители территории сравнивали свое положение с более высоким уровнем жизни за рекой. Начиная с 1967 года в Иудее и Самарии были открыты семь арабских университетов, ставших центрами идеологической агитации, разжигаемой интеллектуалами против власти элиты. Возникла прослойка. молодых образованных людей из среднего класса которые не могли найти работу сопоставимую с их образованием и были вынуждены работать в израиле на более низких должностях, что стало еще одной причиной их недовольства встреча палестинцев с территорией с израильтянами не вызывала ни симпатии ни восхищения. Напротив, она усилила гнев и ненависть, которые искали выхода. На контрольно-пропускных пунктах, мостах и основных перекрестках палестинцы сталкивались с солдатами, которые унижали их оскорбительными проверками безопасности и манерой обращения, включающей насмешки и проклятия. Официальные представители Израильской гражданской администрации пришедшие на смену военной администрации, отправляли палестинцев туда и обратно для получения лицензий и разрешений на все, что им нужно было делать. Вдобавок ко всему поселенцы вели себя властно и применяли коллективное наказание каждый раз, когда палестинцы бросали камни или так называемые «коктейли Молотова». Армия пыталась остановить боевые действия поселенцев, но те отвечали высокомерно, в том числе публично оскорбляя старших офицеров и игнорируя их приказы. Палестинцы смотрели и учились. Те, кто работал в Израиле, имели тяжелую, низкооплачиваемую работу на строительстве или мыли посуду в ресторанах, отношение к ним среднего работодателя было смесью высокомерия и пренебрежения, Конечно, находились работодатели, которые вели себя иначе, но такова была общая картина по свидетельствам рабочих, ставших впоследствии активистами интифады. Палестинцы научились говорить на иврите, но их знакомство с израильтянами породило враждебность, скрытый гнев и ненависть. Возрастающая национальная напряженность возникшая из-за постоянных трений с израильтянами и чувство оскорбления и угнетения в сочетании с экономическим кризисом, породило то, что ученый Гат Гилбар назвал синдромом двойной депривации. До начала 1980-х годов израильские политики позаботились о том, чтобы избежать ситуации, в которой национальное отчаяние было связано с экономическими трудностями, однако израильское правительство 1980-х годов не приняло мер для предотвращения этой взрывоопасной ситуации, трудности широких слоев населения в секторе газа, где источники средств к существованию были скудными, а зависимость от работы в Израиле абсолютной, стали тем запалом, который зажег пожар. Любой, кто обратил внимание на происходившие события, мог предсказать исход. За год до начала интифады количество нарушений общественного порядка увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом. Многие террористические акты в том году были совершены молодыми людьми спонтанно, без поддержки со стороны какой-либо организации, отражение скрытых волнений. Когда в 1987 году вспыхнули беспорядки, власти рассчитывали, что они утихнут в течение нескольких дней. В первые 10 дней интифады министр обороны Ицхак Рабин, находившийся с визитом в Вашингтоне и в американских еврейских общинах, не возвращался домой. Сначала потому, что считал, что в этом нет срочной необходимости, а позже из-за опасений, что возвращение будет истолковано как победа демонстрантов. Руководству ООП также потребовалось 10 дней, чтобы понять, что происходившее на территориях было народным восстанием, набиравшим силу с каждым днем. В те первые дни... Реакция армии была неуверенной. Во-первых, доступные ей силы на территориях были очень небольшими. До этого израильские власти не нуждались в демонстрации силы для контроля над территориями. Во-вторых, они столкнулись с новым и совершенно незнакомым явлением. Демонстранты, преодолевшие психологический барьер страха перед войсками, не были остановлены солдатами, стрелявшими в воздух, рисковали получить телесные повреждения в ходе столкновений, а также уничтожили все сооружения, телефонные линии и любые признаки израильского правления. У армии не было реального опыта столкновений с мирным населением. Вначале солдатами интифады были женщины и дети, а камень – и так называемый «коктейль Молотова» служили основным оружием. На складах Цахала было очень мало дымовых гранат и слезоточивого газа, и пришлось срочно заказывать большие количества из Соединенных Штатов. Нерешительный ответ армии раздул пламя гнева и самоуверенности демонстрантов. Преобладающей силой в секторе газа, где вспыхнули беспорядки, была не ООП, а новый участник Хамас. Хамас был палестинским крылом воинственного движения братья-мусульмане, зародившегося в Египте и стремившегося создать великое исламское государство. Хамас утверждал, что правление всех неверных, как евреев, так и христиан, обречено на исчезновение. И настанет день, когда власть над всей Палестиной перейдет к мусульманам, а евреи будут изгнаны. Мировоззрение Хамаса не видит места Израилю на Ближнем Востоке, и его пропаганда изобилует антисемитскими посланиями. Тем не менее, Хамас получил поддержку со стороны Израиля, который рассматривал его как игрока на палестинской арене. Предполагалось, что он ослабит возглавляемое ОП светское национальное движение, так как оно для израильских политиков выглядело гораздо более опасным. Хамас, возглавляемый шейхом Ахмедом Ясином, избегал террористических актов и направил свои усилия на просвещение палестинского населения в духе ислама, возвращение молодых палестинцев, привлеченных вседозволенностью Израиля, Религиозная религиозное лоно и создание благотворительных и социальных учреждений для обеспечения образования и медицинских услуг. Хамас делал упор на честность и недопущение коррупции, модель, которая, безусловно, не следовала ООП, а также на отказ от наркотиков и алкоголя. Ему удалось создать ряд социальных учреждений в секторе газа, и в меньшей степени на западном берегу, от которых стали зависеть его клиенты. Исламское послание аскетического эгалитарного государства, обещавшего возрождение, нашло отклик в лагерях беженцев и бедных кварталах на окраинах городов, в жизни обитателей которых не было и проблеска надежды. Еще до начала интифады Хамас – показал свою силу в секторе, захватив Исламский университет Аль-Асхар, высшее учебное заведение ГАЗы. Борьба за университет между Хамасом и ООП закончилась победой Хамаса, и хотя новая администрация не была признана Израилем, университет продолжал расширяться. Таким образом, Хамас... имел преимущество не только в массовой поддержке со стороны более бедных слоев населения но и в виде исламской интеллигенции хорошо послужившей ему в борьбе за палестинское общественное мнение хамас взял на себя управление вакфом в секторе газа который предоставил организации как финансовые рычаги так и инструмент социального влияния когда вспыхнули беспорядки, Флаги, поднятые в секторе Газа, были не флагами ООП, а зелеными флагами Ислама. Активисты на местах убедили шейха Исина необходимости изменения политики Хамаса, джихад, священную войну с целью истребления Израиля. Не следует откладывать до тех пор, пока не будет полностью воспитана исламская нация, как того требовала доктрина Хамаса, до «Интифады». Вместо этого следует предпринять немедленные действия. В ходе «Интифады» Хамас доказал, что его террористические и боевые возможности не уступают ООП. При этом он использовал смесь националистических и исламских лозунгов. Хамас стал серьезным соперником ООП в борьбе за лидерство в палестинском национальном движении. Руководство «Интифады» Объединенное национальное руководство восстания UNLU, созданное на Западном берегу, состояло из неизвестных молодых людей, которые взяли на себя командование после того, как традиционное руководство было либо арестовано, либо прекратило действовать. Это были образованные люди, выросшие в условиях израильской оккупации – и знакомые с военными и гражданскими израильскими ограничениями. Эти молодые люди пытались пропагандировать гражданское неповиновение, отказываясь платить налоги, признавать разрешения, пользоваться услугами израильской гражданской администрации. Но такие действия оказались слишком сложными для палестинской общественности и инициатива провалилась, подъем данного местного руководства поставил под угрозу статус руководства ООП в Тунисе. ООП быстро взяла молодых людей под крыло, чтобы защитить свое положение исключительного лидера палестинского движения. Молодым людям была нужна и его легитимность, и средства, которые он предоставлял. и они приняли власть Арафата как символ палестинского национализма. Интифада также была социальной борьбой, которую вел пролетариат. Обитатели лагерей беженцев и кварталов жестяных Лачук против формирующегося палестинского среднего класса пролетариат объявил коммерсантам забастовку и запретил продавать товары в Израиль или покупать израильские товары, палестинцы перестали работать в Израиле. Это усилило экономические трудности, но обеспечило интифаду большим количеством демонстрантов. В первые месяцы интифады палестинцы избегали применения огнестрельного оружия против войск Цахала, хотя предпринимались многочисленные попытки отобрать оружие у солдат, палестинцы начали стрелять лишь на более позднем этапе. Интифада была в основном сражением с использованием камней и так называемых «коктейлей молотова». Это сильно повлияло на мировое общественное мнение, видевшее, что молодые люди, бросающие камни, сталкиваются с хорошо вооруженными солдатами. Международные СМИ Изображали Израиль как Голиафа, нападающего на палестинского Давида. За первые 18 месяцев интифады о палестинцах узнал весь западный мир. Они вызвали волну сочувствия и освещение событий нанесло ущерб международному имиджу Израиля. На более позднем этапе интифады возникли конфликты в палестинском обществе и единый фронт пошатнулся. Насилие, совершаемое в палестинском обществе против пособников Израиля, что также давало возможность свести личные счеты, подрывало национальное единство, как это было во время арабского восстания в период мандата. Начались террористические акты, нанесшие ущерб международному положению движения. Арафат не осуждал эти действия, даже несмотря на то, что обязался их прекратить в качестве условия для диалога с Соединенными Штатами, который вел, начиная с 1988 года. В итоге это привело к разрыву диалога. Самая большая ошибка палестинцев заключалась в том, что они поддержали Саддама Хусейна, когда он вторгся в Кувейт. Более того... Палестинская община в Кувейте также поддерживала Саддама и сотрудничала с ним. В результате около 350 тысяч палестинцев были изгнаны из стран Персидского залива, после чего там осталось лишь 20 тысяч человек. Эта катастрофа перечеркнула достижение интифады в мировом общественном мнении, о чем будет сказано позже. Правые круги Израиля. в том числе некоторые министры из партии ликут полагали что народное восстание можно подавить силой а если умеренная сила не сработает потребуется большая сила но высшее командование цахала было осведомлено о том что и общественное мнение израиля и израильское законодательство накладывают ограничения на действия армии армиицахал не мог открыть огонь по демонстрации, состоящей из женщин и детей. Это было аморально и незаконно, и противоречило бы всему, за что боролась армия. Впервые в своей истории Цахал обнаружил, что политическое руководство обвинило его в провале миссии, которое ему было приказано выполнить. Более того... Для поселенцев осторожный подход армии отражал политические взгляды старших офицеров Цахала, которые были связаны с альянсом. Начальник генерального штаба Дан Шомрон сказал, что невозможно подавить беспорядки без жестоких действий против гражданского населения, в чем Цахал не примет участие и что решение должно быть политическим. Поселенцы истолковали это как призыв к политическому соглашению, которое потребовало бы территориального компромисса или каких-либо других договоренностей на территориях, которые они сочли бы неприемлемыми. Поселенцы, чьи путешествия по дорогам Иудеи и Самарии сделали их легкой мишенью для террористов, Потребовали, чтобы армия обеспечила им полную безопасность, чего Цахал никогда не обещал гражданам Израиля. Армия разместила на территориях тысячи военнослужащих. Оккупация перестала быть легкой, как это было в то время, когда контингент был ограниченным. Теперь, вместо того, чтобы готовиться к следующей войне, Вся армия металась от дома к дому в арабских городах и деревнях, пытаясь поймать детей, бросающих камни. Приказ против использования огнестрельного оружия требовал иной тактики. И армия начала использовать дубинки. Министру обороны Рабино приписывают слова «Сломайте им кости». Сомнительно, чтобы Рабин на самом деле произнес их, Но именно так солдаты, разочарованные непрекращающейся погоней за палестинцами с так называемым «коктейлем молотова» и камнями в руках, поняли смысл использования дубинок. Было тяжело смотреть кадры теленовостей. Американские евреи, увидевшие новости по телевизору, были шокированы видом солдат, жестоко обращающихся с палестинцами, и стали сомневаться в правильности поведения Израиля. Шамрон потребовал, чтобы Цахал прекратил эти жестокие действия. В конце концов, Израилю придется жить вместе с палестинцами и избегать ненависти. По той же причине он делал все возможное, чтобы не применять коллективного наказания. Но растущее насилие требовало более жестких ответных мер – Самыми суровыми наказаниями был снос домов и изгнание палестинских активистов из страны. Армия обороны Израиля оказалась зажатой между молотом и наковальней. Поселенцы и их сторонники обвинили ее в неспособности подавить интифаду. Эти обвинения дали зеленый свет формированию на территориях частных ополченцев, Организации левых радикалов, такие как Есх-Кфуль, призывавшая солдат отказываться от службы на территориях, обвинили Цахал в утрате человечности и этических норм. Такое отношение к армии обороны Израиля отражало раскол появившийся в израильском обществе в отношении оккупации и территорий. Интифада – не ограничивалась территориями за пределами так называемой зеленой линии. С гордостью и тревогой израильские арабы наблюдали за восстанием своих собратьев на оккупированных территориях и его подавлением Израилем. В декабре 1987 года комитет арабских мэров в Израиле, своего рода зонтичная организация израильских арабов, организовал День мира. во время которого всеобщая забастовка в арабском секторе продемонстрировала солидарность с палестинцами по ту сторону границы. Помимо этого, израильские арабы напечатали плакаты, которые руководство Интифады на западном берегу не могло размножить, так как печатный станок мог обнаружить шабак. Когда Израиль конфисковал банковские счета ассоциаций на территориях, которые переводили средства ООП, израильские арабы стали переводить деньги руководству Интифады через свои собственные счета в израильских банках. В районах, населенных преимущественно арабами, таких как Галилея или Малый Треугольник, в автомобиле бросали камни и так называемые коктейли Молотова, в деревнях открыто вывешивались флаги ООП. Среди белого дня полицейский участок Назарета подвергся нападению. Несколько раз Междугородняя автомагистраль, проходившая через населенный арабами район Вадиара, блокировалась местными жителями. Эти инциденты с применением насилия и демонстрации произошли в первые три месяца интифады. Затем лидеры арабской общины в Израиле осудили насилие, И вскоре приняли меры, чтобы восстановить спокойствие. Неповиновение израильских арабов было протестом, скрывшим две проблемы: продолжающуюся оккупацию и непризнание палестинской идентичности, а также их дискриминацию. Эта дискриминация выражалась в том, что бюджетное ассигнования местным арабским советам были меньше по сравнению с тем, что предоставлялось еврейским советам. В арабских поселениях был низкий уровень образования, отсутствовали образовательные и развлекательные заведения. Арабы были отстранены от работы в правительстве Израиля и отсутствовали каналы, по которым можно было бы услышать их мнение по общенациональным вопросам, что усиливало чувство отчуждения от государства, националистические настроения возрастали по мере увеличения численности израильских палестинцев. В конце 1987 года их число составляло 750 тысяч, в том числе 130 тысяч в Восточном Иерусалиме, Примерно 17% всего населения страны. Демографический рост повысил их уверенность в себе, а контакты с палестинцами западного берега обострили чувство идентичности и национальной гордости. Для израильских палестинцев этого было достаточно, чтобы выразить солидарность своим собратьям, однако они не приняли призыва радикального внепарламентского движения цены деревни. Провести Интифаду на израильской территории. Тем не менее, географическая концентрация израильских арабов в двух районах, где они составляли большинство и имели собственное национальное руководство в сочетании с враждебным поведением некоторых по отношению к еврейскому меньшинству, вызвало у этого меньшинства подозрение, что те намерены требовать присоединения их территорий к палестинскому образованию. на западном берегу. До начала антифады правые считали, что статус-кво можно сохранить. Строительство поселений могло продолжаться без предоставления палестинцам представительства. В то же время левые считали, что решение состоит в том, чтобы вернуть территории королю Хусейну с территориальными поправками, основанными на соображениях безопасности, при сохранении Иерусалима под юрисдикцией Израиля. Какое-то время обе стороны не видели проблем в сохранении статус-кво. Но интифада доказала, что легкой оккупации больше не существует и что статус-кво нельзя поддерживать, поскольку палестинцы больше не будут мириться с репрессиями и потерей своей земли, воды, и самоуважение подавление обходилось израилю слишком дорого и стоило не только денег и человеческих жертв но и серьезного ущерба международному положению страны радикализация молодежи на западном берегу во время интифады а также исламизация палестинского пролетариата встревожили короля хусейна который опасался восстания, способного перекинуться через реку Иордан в его собственное королевство. В 1987 году он подписал лондонское соглашение с министром иностранных дел Пересом, в котором предлагалось провести международную конференцию, направленную на открытие пути к так называемому иорданскому варианту, соглашению между Израилем и Иорданией о судьбе палестинцев, но премьер-министр Шамир, придерживаясь принципа Великого Израиля с двух заглавных букв, отверг это соглашение. Примерно через год король Хусейн объявил об отречении от западного берега реки Иордан. 31 июля 1988 года он отказался от западного берега, разорвав его связь с Хашимитским королевством, тем самым выбив почву из-под ног Альянса и его предложений о территориальном компромиссе с Иорданией. С отречением Хусейна от западного берега и отказом Израиля признать палестинцев партнерами в обсуждении их будущего, Израиль теперь остался один на один с ними, и Иордания вышла из переговоров. Три месяца спустя, в ноябре 1988 года Арафат провозгласил независимость Палестины, а король Хусейн признал виртуальное палестинское государство. ОП объявила, что она приняла резолюции 242 и 338 Совета Безопасности ООН, в которых признается право палестинцев на самоопределение. И их право на создание государства наравне с Израилем в качестве основы для ее участия в Международной конференции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, принятие ООП резолюции ООН и ее заявление об отказе от террора открыли дверь для диалога между ней и Соединенными Штатами. Это косвенное признание ООП права Израиля на существование наряду с палестинским государством было выражением так называемой теории стадий, разработанной ООП. На этом этапе по прагматическим причинам она могла согласиться с существованием Израиля, не отказываясь от отдаленной мечты о великой Палестине с двух заглавных букв. Этот максималистский взгляд заставил многих израильтян с подозрением относиться к ООП. Со своей стороны палестинцы полагали, что теория стадий в итоге приведет к принятию того, что для них было лишь частичным достижением государства в части Палестины и отказа от конечной цели. В этом отношении между израильским и палестинским мышлением было определенное сходство. Обе стороны хотели, чтобы вся страна принадлежала им. Учитывая реальность, обе стороны были готовы принять меньшее, но не отказывались от конечной цели. После середины 1980-х годов, из-за резкого сокращения иммиграции палестинцев в государство Персидского залива, демографическая проблема обострилась. Необходимость сохранить характер Израиля – как еврейского государства в долгосрочной перспективе, вступило в противоречие с видением Великого Израиля с двух заглавных букв. Некоторые правые круги начали предлагать идею так называемого трансфера, депортации арабов, но эта идея была совершенно неприемлема для подавляющего большинства и не получила всеобщей поддержки. Таким образом, перед Израилем стоял выбор, Либо предоставить израильское гражданство всем палестинским арабам, что в течение 20 лет превратит евреев в меньшинство на их родине, либо вернуться к решению о разделе и создании двух государств на исторической земле Израиля с двух заглавных букв. Конец 1980-х и начало 1990-х годов явились временем переформулирования политических приоритетов Израиля.